Могу вам сказать, это количество бесценного времени, которое ты отдаешь чьим-то бедам и залипухам. А отдав, катишь потом в джерсийских потемках по пасторальному хайстауну, злющий, как повар ночлежки, и все, что есть дурного в мире, клубится в твоей машине, словно кладбищенский туман. И даже открыв окно, ты его отсюда не выкуришь». Ничто на свете не обнадеживает так, как знание. Существует где-то женщина, которая думает только о тебе, и наоборот, не существует пакости горшей, чем отсутствие в мире женщины, которая о тебе думает. Впрочем, нет, есть и кое-что похуже. А именно, думала о тебе женщина, думала, да и бросила, потому что ты дурак и тупица. Это все равно, что взглянуть в иллюминатор самолета и увидеть, а земли-то и нет, исчезло. С этим никакое одиночество не сравнится. А Нью-Джерси, неброской, умеющий приспособиться к чему угодно штат, предоставляет при прочих его приятных качествах идеальный ландшафт для самого что ни на есть «одиночества», Мичигану с его уходящими вдаль грустными пейзажами, с безутешными закатами над приземистыми каркасными домами, со струбленными и снова выросшими лесами, плоскими шоссе и обтерханными городами, наподобие Даваджиака и Мунизинга, удается немного приблизиться к этому качеству нашего штата, но всего лишь приблизиться». Такого беспримесного одиночества, как в Нью-Джерси, вам нигде больше не подадут. Уолтер Лакетт, открывший мне без всяких наторизонов, в конце концов никаких советов он от меня не ждал. Свою тайну повиненный в том, что свел на нет мои роскошные предвкушения, и в том, что пролил для меня свет на целый комплекс суровых реальностей жизни, о которых я был бы счастлив ничего решительно не знать. В жизни существуют разные разности, и их многое множество, о которых нам знать ни к чему. Тошнотворное сведения о двух мужчинах, нежащихся в постели отельчика для камебояжоров на седьмой авеню, никакой тайны в себе не содержат. Как нет ее, скажем, в электрогитаре, твисте или старом Студебеккере? Только факты. Уолтер и мистер Нектор могли бы прожить вместе 20 лет, торговать антиквариатом, потом перейти на недвижимость, усыновить ребенка из Кореи, переписать завещание, купить в Виналхайвене летний домик, десять раз разойтись и сойтись, не раз и не два связываться с женщинами и, наконец дожив до преклонных лет узнать настоящую любовь друг к другу, но так ее и не получить. К этому времени мне казалось более чем возможным, что викке все надоело, и она укатила куда-то с живущим этажом выше онкологом, в его прекрасном каксон Ягуаре. И в этот миг летит прямиком в закат и на приборной доске машины покачивается термос с коктейлем Майтай, а в кассетнике постановает Энгельберт Хампердинг. Что же, в таком случае оставалось делать мне? Только одно. Постараться не пасть духом. И я поехал по первой магистрали, затем повернул на юг к маленькому кирпичному ранчо миссис Миллер, стоящему на муравчатом участке земли между заправкой «Эксон» и магазином «Расти Джонс» к дому, в котором она когда-то практиковала мануальную терапию. На подъездной дорожке стояло несколько старых приземистых автомобилей, за шторами горел свет, однако вывеска чтения рекомендации» не светилась. И сюда я тоже опоздал. Хотя укрытый шторами свет определенно свидетельствовал, что в доме совершается нечто тайное и, может быть, экзотическое. И этого было достаточно, чтобы возбудить мое любопытство, да и не только мое, каждого, кто ехал в ночи на юг к Филадельфии, сознавая мрачный характер всех своих перспектив до единой. Наши с миссис Миллер деловые отношения продолжаются вот уж два года. Начавшись перед самым моим и экс-разводом, Лицо мое хорошо знакомо всем тетушкам, дядюшкам и кузинам с кузенами, живущим в крошечных, тесно заставленных мебелью комнатках ее дома, беседующим таинственно и тихо, и пьющим кофе во все часы дня и ночи. Этим они, по моим догадкам, скорее всего, и занимались в тот раз, и ничем иным. Собственно говоря, если б я вошел в дом... Меня радушно приняли бы, как кузена явившегося, чтобы получить внеурочную консультацию, выяснить, чего ему следует ждать от остатка недели. Но я предпочел уважить право миссис Миллер на приватную жизнь, ибо совсем как у писателя, место, где она работает, это также и ее дом. В том, как я начал встречаться с миссис Миллер, ничего сложного нет. Я ехал с Порлом и Кларе, по первой магистрали, направляясь в хозяйственный магазин. Мы собирались купить велосипедный насос. Увидел вывеску, открытую ладонь с надписью «Чтение рекомендации» и остановился у ее дома. Надо полагать, в последние годы я раз двести проезжал мимо и ничего не замечал. Не помню, было ли мне в ту пору как-то не по себе. Да ведь такие штуки запоминаются не всегда». Уверен, впрочем, что когда для вас настанет время обратиться к Хироманту, вы это поймете, если, конечно, не ведете полномасштабную войну со своими инстинктами. Я притормозил у подъездной дорожки, посидел немного в машине, погасил фары и сидел, глядя на окна, поскольку миссис Миллер, ее дом, ее дело, родственники, жизнь — все это вместе — образует маленький, но доподлинный кладезь удовольствия и изумления. Во многом и по этой причине я приезжаю сюда раз в неделю, по ней же удовлетворился прошлой ночью тем, что просто побыл рядом с миссис Миллер. На самом-то деле, рекомендации ее – это почти всегда стандартные советы Хироманта и зачастую абсолютно неверные. «Вижу, вы скоро получите много денег». «Неправда». «Вижу долгую жизнь». «Сомневаюсь, хоть и не отказался бы». «Вы человек добрый». «Не уверен». «В сущности, практически каждую неделю я получаю от нее одно и то же или очень похожее на прежнее предсказание с весьма условными поправками, чаще на погоду. Скоро для вас многое прояснится». «В дождливые дни. Ваше будущее отчасти туманно, в облачное. Случается даже, что она не узнает меня и окидывает, когда я вхожу удивленным взглядом». Однако, закончив сеанс, хихикает точно школьница и говорит «До следующей встречи». «Имени моего я от нее ни разу не слышал» а временами, отпуская меня, вручает мне свою карточку с тисненным изображением хрустального шара и надписью под ним «Приводите ко мне ваших друзей, не смущайтесь, я не цыганка». Можете быть уверены, я, посещая ее, не смущаюсь, потому что всего за 5 долларов она отведет меня в сумрачную тыльную спаленку ее прочного пригородного дома с занавешенным пластмассовой парчой окном, В первый раз, напрашиваясь туда, я гадал, не ждет ли нас там ее кузина или сестра с чем-то левантийским в лице? Нет, не ждала. Свет в спаленке зеленовато-янтарный, из крошечного радио льются мягкие звуки флейты, играющие нечто волнообразное, похожее на греческое. На карточном столике – обретается самый настоящий мглистый хрустальный шар, которым она никогда не пользуется, и несколько колод чрезмерно больших карт Таро. Войдя сюда, миссис Миллер возьмет мою ладонь, проведет пальцем по ее тонким линиям, нахмурит лоб, как если бы ладонь показала ей нечто труднопостижимое, лицо ее выразит озадаченность или облегчение, и, наконец, она скажет мне что-нибудь обнадеживающее, исполненное заботливости, такое, что никому из чужих людей сказать и в голову не придет. Она чужой человек, который относится к вашей жизни серьезно. Человек, с надеждой на встречу, с которым мы начинаем каждый наш день. Добрый друг великого множества людей, готовых мириться со многим, людей, которых почти ничем не проймешь здоровых, так сказать, в самом узком значении этого слова. Сама же миссис Миллер, миловидная, смуглая женщина, лет 30 или 40, слишком, немного полноватая и невнятно снисходительная, но на редкость приятная, настолько, что в конце каждого нашего свидания она неизменно вызывается ответить на пару моих вопросов бесплатно. «Всю неделю я записываю эти вопросы на клочках бумаги, но почти всегда теряю их и в конечном счете спрашиваю о чем-нибудь прозаичном, но существенном, наподобие. С Полом и Кларисой ничего на этой неделе дурного не случится. Вечный предмет беспокойства для всех и особенно для меня. Соответственно, и в ответах ее неизменно присутствует светлая сторона». Стремление сделать меня счастливым, хотя в том, что касается моих детей, она склонна к осторожности. Если вы хороший отец, ничто дурное их не ждет. О Ральфе я рассказал ей уже давно. Как-то раз, не сумев подыскать толковый вопрос, я с горя спросил, смогут ли тигры взять первое место в американской восточной лиге, Это решалось дополнительным, окончательно определяющим победителем матчем с Балтиморой. Миссис Миллер рассердилась. «Рекомендация относительно ставок на тотализаторе стоит больше пяти долларов», сказала она и взяла с меня десять, так ничего и не ответив.